Глава шестая. Анарос. После десятидневного пребывания в больнице Шевека выписали. И сосед из комнаты номер 45 математик Дезар, пришел навестить его. Он был высокий, очень худой, косоглазый, и во время разговора невозможно было сказать, смотрит он на тебя или нет. У них с Шевеком были...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 Благодаря болезни он понял, что если будет и дальше сторониться людей, то все равно рано или поздно сломается. К тому же, с точки зрения аданийской морали, его прежняя жизнь заслуживала осуждения, и Шевек безжалостно судил себя. До сих пор он все свое время тратил на себя одного противоречия тем самым основному этическому закону братства аданийцев, категорическому императиву. Шевек В 21 год отнюдь не был самовлюбленным эгоистом, и его моральные убеждения были искренние и стойки. Однако порой он чувствовал, что некоторые основные понятия учения ОДО ему пора пересматривать с позиции взрослого человека. Шевек был слишком умен и развит, чтобы не понимать, что тот адонизм, который вдалбливают детям в учебных центрах взрослые, —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 всему, что может пригодиться в практической жизни. К искусству тоже относились с этих позиций. Учили петь, преподавали основы, метрики, ритмики, танца. Учили пользоваться кистью и резцом, ножом и гончарным кругом и так далее. Все это было весьма прагматично. Дети учились видеть, говорить, слушать, двигаться, держать в руках инструменты. Никаких различий между искусствами и ремеслами как бы не было. Искусство просто не считалось чем-то, занимающим в жизни особое место, а воспринималось как один из основных технических способов общения, вроде речи. Так архитектура аданицев довольно рано и вполне независимо приобрела определенный и весьма устойчивый стиль, очень простой, обладающий чистыми свободными пропорциями. Живопись и скульптура широко применялись, но исключительно как декоративные элементы архитектуры и градостроительства. Что же касается словесности и поэзии, то они имели явную тенденцию к недолговечности и связаны были чаще всего с песней и танцем в некоем синкретическом искусстве. И только театр развивался совершенно самостоятельно. Только он один назывался искусством, считаясь достаточно сложным по своей структуре и функциям. Существовало... Множество стационарных и разъездных труп актеров и танцоров. Составлялись репертуарные компании, Очень часто в них входили и драматурги. Существовал также театр мимики и жеста. Появлению артистов всегда радовались, как радовались дождям, особенно в изолированных друг от друга разбросанных по каменистой пустыне городках. Выступления артистов были самым радостным событием года выросшая из чувства оторванности от своих древних корней и одновременно из необычайной сплоченности жителей Анароса, воплотившая в себе и то, и другое, драма здесь достигла необычайного развития и силы воздействия. Шевек, однако, не был слишком восприимчив к драме. Его очаровывало порой искусство монологов, но... Сама идея актерства, притворства, была ему чужда. И только на втором году своего пребывания в Аббинае он, наконец, нашел свое искусство, сотканное из времени. Кто-то взял его с собой на концерт в Синдикат музыки. На следующий вечер он снова пошел туда и ходил на каждый концерт. Вместе со своими новыми знакомыми или без них —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 что он пойман в ловушку собственной наследственности. Это ведь его мать, Рулак, сказала тогда, «На первом месте у меня всегда была работа». Сказала спокойно, уверенно, подтверждая непреложность данного факта и свою неспособность что-либо изменить, вырваться из холодной ячейки одиночества. Точно так же было и с ним. Сердце его рвалось к людям, к тем,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 зимой, когда она без конца болела. И все же, слабая, глухая и старая, она начала весной успешно читать курс лекций, но, к сожалению, хватило ее ненадолго. От усталости она становилась очень рассеянной и порой с трудом узнавала Шевека. Но когда узнавала, то непременно тащила его к себе домой, и они целый вечер оживленно беседовали. В теории он видел уже значительно дальше Гравап, и постепенно ему стали надоедать эти чересчур долгие беседы об одном и том же. Либо нужно было продолжать часами толочь воду в ступе, ведь теоретические посылки гровап он не только хорошо знал, но и отчасти уже опроверг, либо следовало, причинив старухе страдания, попытаться объяснить ей, в чем она всю жизнь заблуждалась. И то, и другое было за пределами его возможностей. Ему ведь было всего двадцать. И он, в конце концов, стал избегать игровап, всегда испытывая при этом жестокие угрызения совести. Больше в институте не было никого, с кем он мог бы поговорить о своей теме.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 Когда-то, читая геометрию времени, Анаш Шевек не стал тратить время на биографическую справку. Некоторые письма, которые он пытался отправить сам с грузовиками, прилетевшими с Урроса, не пропускали служащие космопорта, который находился под непосредственным контролем со стороны Координационного совета. Многие из служащих космопорта обязаны были знать Йотик. Эти особые знания и весьма ответственное положение явно сказывались на них, и менталитет их приобретал все более явную бюрократическую направленность. Слово «нет» они произносили почти машинально, а письма, адресованные математикам и написанные с помощью математических символов и уравнений, воспринимали как шифровки, и совершенно невозможно было убедить их, что это вовсе не так.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 после его выступления. Он продолжал писать письма на Урос, даже когда знал, что не удастся послать ни одного. Сам факт того, что он пишет, кому-то способному его понять, давал стимул думать и двигаться вперед. Иначе он чувствовал, что заходит в тупик. Два-три раза в год он все же бывал вознагражден.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 После получения такого письма к Шевеку было лучше не подходить. Он бывал чрезвычайно раздражителен и настолько возбужден, что работал день и ночь. Идеи выплескивались через край, били фонтаном. Но постепенно рывки вверх в полет мысли становились все слабее. Он вновь опускался на землю, на сухую, бесплодную землю Анареса, и сам иссыхал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 Они уже успели ее позабыть. Гроваб два года практически не преподавала. В последний путь ее провожали некоторые пожилые преподаватели, а также сын гроваб человек средних лет, агрохимик, работавший где-то на северо-востоке. Шевек поднялся на кафедру. Отсюда старая Гроваб читала им лекции. Хриплым голосом Теперь зимой он всегда похрипывал из-за хронического бронхита. Он говорил собравшимся, что эта гроваб создала фундамент науки о времени, что она была величайшим космологом современности. «У нас в физике была своя ОДО», — сказал он, — «но при жизни мы не воздали ей должного». После этого выступления к Шевеку подошла какая-то старая женщина,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 острого, непоправимого несчастья и тщетности собственных усилий, Шевек до позднего вечера бесцельно шатался по городу. Три года уже он здесь торчит, и все бестолку, Чего он достиг? Опубликовал книжонку с помощью Сабула и при его соавторстве, написал пять-шесть неопубликованных статей, да еще зря выступил перед этими равнодушными людьми на похоронах Гравапа. Ничто из того, что он успел сделать, понято и воспринято, не было. А если честно, то никакой необходимости в его творчестве нет. Оно вообще не имеет смысла, оно не функционально, хотя в теории науки понятие функциональность весьма относительно. Просто он чувствовал, что в свои двадцать лет уже сгорел, и более уже ничего не достигнет.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 Этой зимней ночью были тихие. На каждом перекрестке, окутанный дымкой, свет фонаря разливал серебристое сияние, в котором плясались сухие снежинки, похожие на чешуйки крохотных рыбешек. Снежинки отбрасывали тени точки. Но слабый снег вскоре прекратился и подул резкий ледяной ветер. Стало невыносимо холодно. Разговаривать становилось трудно.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 Это совсем не так плохо, иметь отдельную комнату. Попробуй-ка отыщи здесь что-то лишнее, экскрементальное. Действительно, в комнате стало не намного больше вещей с тех пор, как Шевек впервые переступил ее порог. Но беда тут же нашелся. Вон то одеяло. Оно тут уже было, когда я въехал. Я не знаю, кто его связал. Но оно очень мне пригодилось. Неужели, по-твоему... «Одеяло в такую холодину тоже лишняя вещь?» «Пожалуй, нет». «Но цвет у него, безусловно, экскрементальный», — не сдавался Бедаб. «Поскольку я занимаюсь анализом светоцветовых функций, то должен заявить, что никакой потребности в оранжевом цвете вообще не существует. Оранжевый не выполняет в социальном организме никаких жизненно важных функций даже на уровне клетки. Неважно он и в этическом отношении. Так зачем держать при себе то, что тебе не нужно?»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 любимого карандаша, который он всегда носил бы с собой, или любимой старой рубашки, с которой невозможно расстаться, даже если она настолько сносилась, что место ей только в утильсырье. Когда же ему что-нибудь дарили, он принимал подарок, щадя чувство дарителя, но всегда потом каким-то образом умудрялся его потерять. Он прекрасно знал об этом своем свойстве и утверждал, что оно лишь доказывает его меньшую, чем у других, примитивность, что он практически являет собой ранний образчик человека будущего, настоящего и прирожденного адонийца. Однако стремление к уединению было и у него, хотя пряталось где-то в самой глубине его души. Чужую потребность в одиночестве он, впрочем, уважал и никогда не совал нос в чужие дела. Вот и сейчас он тоже сказал, помнишь те дурацкие зашифрованные письма? Ты тогда еще участвовал в проекте по озеленению побережья.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 «На какой же?» «Мне все равно. На педагогический, на инженерный. Пора, видимо, мне с физикой распрощаться». Бедаб сел на стул возле письменного стола, погрыз ноготь и сказал задумчиво. ерунду какой то затеял, по-моему». «Да нет, просто выяснил предел своих возможностей». «Вот уж не знал, что у твоих возможностей есть предел»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 Не знаю, в чем дело. «Зато я знаю», — сказал Бедаб, «Это стена. Ты просто налетел на стену». Шевек резко обернулся. Глаза его смотрели испуганно. «Стена? Ну да. В данном случае стеной для тебя являются Сабул и те, кто его поддерживает в координационном совете. Что касается меня, то я провел в Абинай четыре декады.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 Идеи никогда не поддавались контролю со стороны законов и правительства, даже на Уросе. Если бы идеи можно было контролировать, то как бы ОДО сумела разработать и опубликовать свою теорию? Как смог бы адонизм стать всемирным движением? Главы государств пытались придушить его и потерпели неудачу. Невозможно уничтожить идеи, подавляя их. Их можно сокрушить лишь одним — пренебрежением, забвением. Не желанием думать, не желанием обмениваться знаниями, а именно это и свойственно нашему идеальному обществу. Сабул старается использовать тебя на полную катушку, а когда ему это не удается, ставит тебе палки в колеса, не дает публиковать работы, не разрешает преподавать, мешает даже просто работать для себя, в стол. Верно? Иными словами, он имеет над тобой власть. Откуда же она у него берется? Нет, это не следствие былого авторитета. Научного авторитета у него больше нет никакого. И не чувство собственного интеллектуального превосходства. Он ведь не дурак и понимает, кто есть кто. Нет. Его власть покоится на врожденной человеческой трусости, свойственной среднему обывателю. Мнение толпы. Общественное мнение. Вот та структура власти, частью которой он является, и он прекрасно знает, как ею пользоваться. Непризнанное, непризнаваемое, недопустимое на словах правительства у адонийцев все-таки есть. И оно действительно правит нашим обществом, удушая индивидуальное мышление, подавляя любое яркое проявление личности. Шевек оперся руками о подоконник, глядя сквозь неясную дымку отражений в оконном стекле куда-то в темноту. Наконец он промолвил. «Безумные у тебя идеи, Даб». «Нет, брат, я в своем уме. Хотя многих сводит с ума именно попытка жить как бы в нереальной действительности. А ведь наша реальная действительность ужасна. Она способна убить. И если ей дать время, наверняка убьет. Реальная действительность — это сплошные страдания. Между прочим, это твои слова. И в данном случае именно ложь, попытки уйти от реальной действительности, вот что сводит тебя с ума, заставляет желать себе смерти». Шевек резко повернулся к нему. И все-таки нельзя всерьез утверждать, что у нас есть правительство. В толковом словаре Томара сказано «Правительство — законное использование своего могущества для поддержания и расширения власти. Замени законное на обычное или привычное, и получишь Сабула и Синдикат по образованию, а также Координационный совет». Совет.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 Я говорил тогда о личности, о духовной жизни человека, не только. И о физическом страдании тоже, об умирающем от ожогов в человеке. А я говорю именно о духовных страданиях, о том, как люди видят, что бессмысленно пропадает их талант, их труд, их жизнь, о том, как умные подчиняются глупцам, о силе и мужестве, задушенных завистью, жаждой власти, боязнью перемен. Перемена — это свобода. Перемены — это жизнь. Разве есть что-либо более существенное в учении Адо, чем это? Но у нас ничего больше не меняется. Наше общество больно, и ты это понимаешь. И сам страдаешь от этой болезни, которой поражено все общество, которая ведет людей к самоубийству. Хватит, Даб, давай прекратим этот разговор. Беда помолк. Он принялся задумчиво грызть ноготь. Шевек снова сел на постель, уронив голову на руки. Оба молчали. Снег прекратился. Сухой темный ветер бился в окно. В комнате было холодно. Ни один из них так и не снял теплой куртки. — Послушай, брат, — наконец заговорил Шевек, — это не наше общество подавляет частную инициативу. Это нищета природы Анареса. Наша планета не создана для того, чтобы взрастить настоящую цивилизацию. Если мы не будем поддерживать друг друга, если мы не откажемся от своих личных желаний во имя всеобщего блага, то ничто в этом бесплодном мире не спасет нас. Так что солидарность — наш единственный источник жизни». «Ну, разумеется, солидарность. А как же? Даже на уросе где пища буквально падает с деревьев, — ОДО утверждало, что только в солидарности наше спасение, что это наша единственная надежда. Вот только мы предали эту надежду. Позволили сотрудничеству превратиться в послушание. На уросе государства меньшинства, у нас же большинства, но тем не менее это настоящее государство. И общественное сознание уже не живой организм, а машина власти, которой управляют бюрократы.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 Детишек учат точно попугаев повторять слова УДО, словно это законы, статьи Конституции. Но ведь это ничем не отличается от клятва преступления. Шевек колебался. Он на собственном опыте постиг слишком многое из того, о чем сейчас говорил Бедаб, И в детстве, и здесь, в институте, и у него не хватало духу возражать своему другу. Бедаб тотчас же безжалостно закрепил достигнутый успех. Проще всего не думать самому. Отыскать симпатичную, спокойную иерархию и устроиться там на какой-нибудь подходящей ступеньке. Только ничего не меняйте. Не вызывайте ни членов вашего синдиката. Да, брат, позволить управлять собой легче всего. И все же это не государство, Даб.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 Шевек ужасно разозлился. Его чуть оттопыренные уши побагровели. Он почти кричал. Было уже поздно. На том конце квадратного двора свет не горел ни в одном окне. Дезар из комнаты номер сорок пять постучал в стенку. Ему хотелось спать. — Я говорю только то, что и тебе прекрасно известно, — ответил Бедаб, значительно понижая голос.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 Чтобы не получилось, как с Стерином. Стерином? Шевек был настолько потрясен, что, забывшись, снова заговорил громко. Беда показал ему на стену, призывая говорить тише. А что случилось с Стерином? Где он? В сумасшедшем доме, на острове Сигвина. В сумасшедшем доме? Бедаб забрался с ногами в кресло и обхватил колени руками. Теперь он говорил медленно, почти спокойно, даже как бы нехотя. Терин написал пьесу и поставил ее через год после твоего отъезда. Пьеса была смешная, сумасшедшая такая. Ну, ты знаешь, как он может. Беда провел рукой по своим жестким песочного цвета волосам и развязал тесемку, стягивавшую их на затылке. Только кретинам такая пьеса могла показаться антиодонийской.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 В сумасшедший дом здоровых никогда силы не отправляют. Наверное, он просто сам попросил назначение туда, на работу. Перестань вешать мне на уши эту лапшу!» Внезапно зло сказал Бедаб. «Он никогда никого не просил о таком назначении. Его просто довели до ручки, а потом сослали туда. Ты что ж, Я же о Терине говорю!» «О Терине? Ты его помнишь?» Я, между прочим, познакомился с ним раньше тебя. «Ты что, думаешь, сумасшедший дом — это тюрьма? Вовсе нет!»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 «Но ведь они — это же мы сами, наш единый социальный организм!» «Если ты можешь сбросить со счетов терина если у тебя хватит совести считать его хроническим бездельником, то мне не о чем больше с тобой говорить», — сказал Бедаб, скорчившийся в кресле. И в голосе его прозвучала такая неподдельная горечь и печаль, что праведный гневший века тут же улетучился некоторое время оба молчали я пожалуй лучше домой пойду сказал беддаб неловко расправляя конечности и вставая отсюда же целый час пешком оставайся не глупи ну я думаю поскольку не будь дураком даб ладно останусь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 Они легли и выключили свет. Серебристая ночь вошла в комнату. Довольно светлая городская ночь, как бывает, когда выпадает снег, от которого неярко отражаются ночные огни. Было очень холодно. И так приятно чувствовать тепло друг друга. Беру назад свои слова насчет твоего одеяла. Послушай, Даб, я вовсе не хотел... О, Давай поговорим об этом утром верно. Они придвинулись ближе. Шевек перевернулся на живот и через две минуты заснул. Бедап сперва очень старался не спать, но не устоял, и все глубже и глубже соскальзывал в сонное тепло, в беззащитность, в доверчивость. Ночью кто-то из них громко вскрикнул во сне. Второй тут же Сонно протянул руку и ласково погладил кричавшего, что-то успокоительно приговаривая. И это тепло дружеского прикосновения пересилило всякий страх. Следующим вечером они встретились снова. Разговор зашел о том, не поселиться ли им вместе, как когда-то. Это заслуживало серьезного обсуждения. Шевек...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 Расставаясь с Бедапом, Шевек часто обвинял себя в том, что просто-напросто старается сохранить верность старой дружбе, которую давно уже перерос, и сердито клялся себе, что больше никогда с Бедапом не увидится. И все же, как ни странно, взрослый Бедап нравился ему гораздо больше, чем в детстве. Нелепый и настойчивый догматик и разрушитель — да, все это в Бедапе было. Однако была в нем и та свобода мышления, которой самому Шевеку — не хватало, и которой он даже отчасти опасался. Беда переменил всю его жизнь, и Шевек наконец-то начал двигаться вперед, в частности, благодаря их бесконечным спорам, в которых они, причиняя друг другу страдания, обретали истину, способность отрицать ранее незыблемое и отторгать его. Все это было Шевеку необходимо. Он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 и годами нигде не работали постоянно. Шевек их сурово осуждал. Однако многие из них, тем не менее, нравились ему. Один из них был композитор по имени Салас. Он, как и Шевек, стремился как можно больше узнать об окружающем мире. Салас весьма плохо разбирался в математике, однако Шевек мог объяснить почти любую физическую проблему с помощью аналогий или экспериментальных моделей, и Салас слушал его с огромным вниманием, оказавшись весьма способным учеником. Шевек с не меньшей готовностью слушал все, что Салас мог ему поведать о теории музыки. Все, что Салас давал ему прослушать в записи или же сыграть сам на своем портативном инструменте. Но кое-что из рассказов Саласа о его жизни вызывало в душе Шевека странную тревогу. Салас в последнее время принял назначение в команду, занимавшуюся строительством канала на равнинах Тымая к востоку от Абинная. Он приезжал в город на три свободных дня каждую декаду и жил то у одной девицы, то у другой. Сперва Шевек решил, что Салас согласился на такое назначение, потому что для разнообразия захотел поработать на свежем воздухе. Но потом оказалось, что Саласу никогда и не предлагали ничего, хоть как-то связанного с музыкой. Только самую примитивную, не требующую никакой специальной подготовки работу. — А в каком списке ты числишься в ЦРТ? — спросил озадаченный этой ситуации Шевек. — В общем... «Но ты же высококвалифицированный специалист. Ты же лет шесть или восемь, по крайней мере, учился в консерватории. Почему же тебе не предлагают, например, преподавать музыку?» «Предлагали. Я отказался. Я еще лет десять не смогу никого учить музыке. Вспомни, я композитор, а не исполнитель. И уж подавно не преподаватель. Но ведь и для композиторов должны существовать рабочие места». «Где? В музыкальном синдикате, наверное. Но музыкальному синдикату мои сочинения не нравятся. И пока что практически никому другому тоже. Я же не могу сам по себе образовать отдельный синдикат, верно?» Салас был худой, маленький, с довольно большой уже лысиной. Остаток волос он стриг очень коротко, так что они шелковистой бежевой опушкой окружали его лысину на затылке и на душами.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 «Если ты назовешь ее счастье и солидарности, — сказал он, — они ее непременно услышат. Тебе не кажется?» «Черт возьми», — сказал Бедап, прислушивавшийся к их разговору. «Впервые слышу циничное высказывание из твоих уст, шеф. Итак, в нашем полку прибыла? Салас рассмеялся. «Они разрешат ее прослушивание, но все равно завернут, когда речь пойдет о записи или концертном исполнении в регионах.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 Итак, круг натуральным образом замкнулся. Мы вернулись в ту точку, откуда начинается вульгарный собственнический утилитаризм. Сложности разнообразия жизни, энергия и воля, свобода изобретательства и инициативы, все, что занимало центральное место в теории ОДО, в идеалах первых адонийцев, все мы отбросили прочь и прямой дорожкой вернулись к варварству. «Если это что-то новое, незнакомое, лучше беги от него подальше. Если не можешь это съесть, лучше выброси». Шевек вспомнил о своей судьбе и работе. Ему нечего было возразить Бедапу, и все же он не мог полностью разделить его критическую позицию. Благодаря Бедапу он уже многое осознал, многое его возмущало в окружающей действительности — Однако в глубине души он все же считал, что свободное мышление дано ему воспитанием, и он не имеет права восстать против воспитавшего его общества адонийцев, его родного общества, которое, если разобраться как следует, революционно само по себе, ибо постоянно развивается, находится в вечном процессе перемен и отрицания старых ценностей. Чтобы подтвердить ценность этого общества и его силу, думал Шевек, Нужно просто действовать, не боясь наказания, без надежды на успех и награду. Действовать из самых искренних побуждений. Бедап с приятелями решили на каникулы махнуть дней на 10 автостопом в горы на террас и убедили Шевека поехать с ними. Шевека очень хотелось в горы, однако его мало радовала перспектива в течение 10 дней выслушивать сентенции Бедапа. Все эти разговоры...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 «Шевек. Я знаю», — откликнулась она. «До него дошло, что они, должно быть, встречались где-то раньше, и ему бы тоже следовало знать ее имя. Уши у него покраснели. Ты часом не спятил?» Тут же вмешался Бедап. «Так Вер же училась вместе с нами в северном поселении, в региональном институте, и уже два года живет в бинае. Вы что, с тех пор друг друга не видели?» «Я его видел на раза два».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 Они стали подниматься в горы. Холодным вечером на четвертый день путешествия Шевек и Таквер сидели на голом крутом склоне над горной рекой. В сорока метрах под ними грохотал по камням стремительный поток, блестели влажные скалы. На Анарросе редко можно было увидеть бегущую воду, там вообще было очень мало рек, только в горах текли немногочисленные ручьи и быстрые речки. Звук, что-то кричавший, гремевший и певший в воды, был нов для них. Они карабкались над такими оврагами весь день и в итоге забрались довольно высоко. Ноги страшно устали и теперь побаливали. Остальная часть их группы осталась отдыхать в дорожном приюте, небольшом каменном здании, построенном самими туристами для туристов же и содержавшимся в образцовом порядке. Федерация туристов в Нетерос была наиболее активной, и в ней наибольшее число добровольческих групп следили за окружающей средой и оберегали самые красивые виды, которых на Анарасе было совсем немного. Егерь — Он же пожарный, который обычно жил в дорожном приюте все лето, помог бедапу и остальным состряпать неплохой обед из того, что имелось в укомплектованных весьма прилично кладовых. А после обеда таквер и шевек ушли прогуляться. Просто так, сами не зная, куда пойдут. Вокруг них, по склону, кружевными кругами, расползлись заросли нежные лунные колючки.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 Снова надолго воцарилось молчание. «Если ты хочешь заняться со мной сексом, — сказала она, — то почему бы не спросить прямо? Потому что я не уверен, что хочу именно этого». «Я тоже». Она больше не улыбалась. «Послушай, голос ее теперь звучал тихо и нежно. В нем было нечто схожее с ее горячими ласковыми глазами. Я кое-что должна сказать тебе».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 перестал предпринимать какие бы то ни было попытки встречаться с девушками. Такая ерунда не стоила беспокойства. Вообще почти ничего не стоило. И все же я... Я помню... Я знаю, как это должно быть. «Ну да, в том-то и дело», — сказала так Вер серьезно. «Я когда-то тоже страшно веселилась, занимаясь этим, пока мне не стукнуло лет восемнадцать или девятнадцать.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 бесконечную гармонию падения, состоящую из дисгармоничных звуков. «А я хочу, наконец, завершить свою работу», — сказал он. «И что, обед безбрачия этому способствует?» «Есть какая-то связь, но я не уверен. Здесь явно непричинно-следственные отношения». К тому времени, как примитивный секс стал мне надоедать, стала надоедать и работа. Причем ощущение ее бессмысленности все усиливалось. Три года и никаких результатов, полное бесплодие по всем параметрам. Передо мной точно бесплодная пустыня раскинулась в безжалостном сиянии солнца. Безжизненная, бесполезная ни воды, ни жизни, ни любви, пустое пространство, выстланное камнем, и камни, точно скелеты несчастных путников, пытавшихся это пространство пересечь. Таквер не засмеялась, слушая его чуть выспаренную речь. Она как-то нервно хихикнула, точно скрывая боль. Он вскинул голову и попытался получше рассмотреть ее лицо. на головой Таквер небо было настолько ясным и холодным,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 царапая ногтем поверхность выступившего из-под земли луна, и молчала. Потом наклонилась, хотела сорвать стебелек лунной колючки, но не сорвала, а только коснулась его и погладила пальцем пушистой стебель и хрупкий листок. Потому, какими странно напряженными были ее движения, Шевек понял, что она старается сдержать бушующие в ее душе чувства, чтобы говорить спокойно.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 За головой Таквер разливалось сияние. Всходила луна. Дальние вершины гор парили в ее свете, чистые, серебристые. «Да, это именно то, что нужно», — сказал он спокойно и покорно, точно не ея самому себе, задумчиво, точно размышляя вслух. «Сказал то, что всплыло из глубины его души».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 Ты как раз собирался уезжать из регионального института. Помнишь вечеринку, после которой мы, несколько человек, просидели за разговорами всю ночь? Но это было так давно, четыре года назад, и ты даже не знал, как меня зовут. Враждебность исчезла из ее голоса. Она, похоже, уже хотела как-то оправдать забывчивость и рассеянность Шевека. Так значит...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 Ты все это не принимай близко к сердцу, это не так уж и важно. Он впервые услышал, как она произносит его имя, и обернулся. Заикаясь, чуть ли не задыхаясь, спросил. Не так важно? Сперва ты разъяснила мне... Разъяснила, что именно важно, что действительно было мне необходимо всю жизнь, а...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 — сказал ручеек, бежавший внизу по камням в холодной тьме. Вернувшись из путешествия, Шевек и Таквер переехали в отдельную сдвоенную комнату. В ближайших к институту общежитиях не было ни одной свободной, но Таквер отыскал то, что нужно в старом общежитии на северной окраине города. Чтобы получить этот сдвоенный номер, им пришлось пойти к управляющей кварталам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 Этот акт, как смутно предполагал таквер был с ее точки зрения совершенно необходим для начала совместной жизни. Потом они вместе с Шевеком еще раз сходили в ее прежнее общежитие, чтобы принести некоторое количество довольно забавных вещей, сложных концентрической формы предметов, сделанных из проволоки, которые, будучи подвешенными к потолку, двигались и меняли свои очертания, но очень медленно, как бы исподвольны. Так Вер сама сделала эти штуки в мастерской и назвала их «занятие незаселенных пространств». Одно из двух кресел в комнате оказалось безнадежно сломанным, так что они отнесли его в мастерскую, где подобрали для себя другое, целое. После чего с вопросом меблировки было покончено. В новой комнате были высокие потолки и много воздуха, а также место для незаселенных пространств.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 что если прошлое и будущее остаются частью настоящего, благодаря памяти и намерениям, не существует и никакой дороги, и идти попросту некуда, то она закивала и прервала его на середине лекции. «Вот именно», — сказала она, — «именно некуда, и я никуда и не шла целых четыре года. В жизни ведь не всегда выпадает удача, жизнь только отчасти счастливая». Ей было двадцать три на полгода меньше, чем Шевеку,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 Никаким спросом не пользовалась. Им приходилось самим заботиться о себе, не надеясь на ЦРТ. Так Вер с восьми лет каждый день по три часа выбирала солому и камешки из зерен дерева холум на фабрике после занятий в школе. Мало что из той тяжелой и нужной работы, которой она занималась в детстве, как-то обогатила ее личность. Просто нужно было помочь кому не выжить». Во время сбора урожая и во время сева все обитатели Круглой долины от 10 до 16 целыми днями работали в поле. В 15 лет Таквер уже отвечала за составление графиков работы на четырех сотнях различных полей, а также помогала диетологу в городской столовой планировать меню и расход продуктов. Во всем этом для жителей Круглой долины не было ничего необычного, и Таквер особенно не задумывалась о необходимости, трудиться с раннего детства. Однако подобные условия, разумеется, наложили свой отпечаток на ее характер и взгляды. Шевек, например, был очень рад, что не раз участвовал в различных срочных работах и не гнушался физического труда, ибо Таквер откровенно презирала тех, кто избегал грязной работы. «Ты бы послушал, как ноет этот Тенан», — говорила она, например, — потому что его, видите ли, на четыре декады какой ужас отправляют убирать урожай земляного холума. А он у нас нежный, как и кринка. Он что, земли в жизни не нюхал? В таких случаях так вера абсолютно не была склонна к альтруизму. Да и темперамент у нее был ого-го. В региональном институте она изучала биологию и получила несколько наград за студенческие работы, так что решила продолжить свое образование в Адбинае. Проучившись год в Центральном институте, она попросила перевести ее в другой синдикат, который создавал новую лабораторию по изучению технологий разведения и улучшения питательных свойств рыбы и съедобных морских организмов, водившихся в трех океанах Анареса. Когда Токвер спрашивали, чем она занимается, она отвечала рыбьей генетикой. Ей нравилась эта работа. В ней сочетались две вещи, которые она особенно ценила —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 Столь пристрастное отношение ко всему живому, весьма приблизительно называемое любовью к природе, Шевек считал куда более всеобъемлющим, чем любовь к рыбам и растениям. «Есть такие души, — думал он, — которые навсегда срослись пуповиной с природой, и пуповина эта так и не была отсечена. Такие люди не воспринимают собственную смерть как врага. Они смотрят в будущее в виде, как превращаются в перегной, очень полезный и злаком. Было всегда странно видеть, как таквер берет в руки листок или просто камешек и становится как бы его продолжением. Или этот предмет становится продолжением таквер. Она показала Шевеку огромные аквариумы с морской водой в своей лаборатории, где было больше полусотни различных видов рыб. Большие, и маленькие, бесцветные и чрезвычайно яркие, элегантные и уродливые.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 Быстро бросили эту пагубную затею, поскольку климат планеты век от века становился все более засушливым, и на Анарросе наступила эра пыли. Выжили некоторые виды бактерий, многие из них были литофагами, а также несколько сотен разновидностей червей и ракообразных. Человеку приходилось осторожно приспосабливаться,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 Там, наверное, действительно легче ощутить себя частью чего-то большего. Она проследила взглядом за изящными движениями маленькой голубой рыбки в полутьме аквариума. Шевек, слушая ее рассуждения, тоже невольно стал следить за рыбкой. Когда она ушла по делам, он еще довольно долго бродил среди огромных стеклянных резервуаров, а потом часто приходил к таквер в лабораторию,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 и, главное, «живые рыбы» предъявляли к ней свои особые требования. Случалось, она каждый день проводила в лаборатории от двух до десяти часов и подолгу никаких выходных не имела. Шевек теперь преподавал даже в двух местах, вел продвинутый курс математики в учебном центре и читал курс лекций в институте. Все эти занятия приходились на утренние часы, и к полудню он уже возвращался домой. Так вер обычно еще не было.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 одновременности. Так вер, как и любому другому человеку, вынужденному жить вместе с творческой личностью, приходилось порой нелегко. Она, безусловно, была Шевеку необходима, однако ее присутствие рядом часто становилось отвлекающим моментом, поэтому она старалась не приходить домой слишком рано. Шевек тут же бросал работу, стоило ей войти, и она чувствовала, что это неправильно —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 что доводит себя до полного истощения, выжимая буквально последние соки, так что потом такую творческую личность остается только выкинуть на свалку. Сообщив все это Шевеку, Таквер взялась за дело. Для нее вопроса о замене одной творческой личности на другую не существовало, так что протест ее против жестокого обращения Шевека с самим собой был активным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 Вазу, сделанную собственными руками, стихотворение о любви, набор резных деревянных пуговиц, спиралевидную раковину с берегов Сарубского океана. Отдавая свой подарок таквер, они говорили «Вот, может, шеву понравится, будет чем бумаги прижимать». И рисовали что-то шевеку, убеждая его взглянуть и удостовериться «Посмотри-ка, похоже, таквер, эти цвета к лицу». Им словно хотелось с помощью подарков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 И у них бывают неудачи, им тоже ревматизм скрючивает пальцы и заставляет хрустеть колени. Ведь мы все это знаем. Так почему же их планета выглядит такой счастливой, словно жизнь там прям таки райская? Я, например, не могу смотреть на это волшебное сияние и представлять себе, что там в вышине живет какой-то отвратительный коротышка с засаленными рукавами и атрофировавшимся умом вроде Сабула. — Нет, я просто не могу. Их обнаженные руки и плечи были залиты лунным светом. Лицо таквер в ореоле темных волос и окружавших постель теней тоже как бы светилось. Шевек коснулся ее посеребренного луной плеча своей серебряной рукой, восхищаясь неожиданным теплом этого прикосновения. — Если ты способна видеть вещь как нечто целое, — сказал он, —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 Чтобы увидеть жизнь как целая, тебе нужно лишь осознать, что она конечна, а ты смертна. Я умру, ты умрешь. Иначе мы не могли бы любить друг друга. Солнце в небе когда-нибудь догорит до тла, иначе почему же оно старается так сиять? Ах, вечно эти твои разговоры, твоя проклятая философия. Разговоры? Это не просто разговоры. Так, я же ничего не доказываю. Это не просто аргументы, это... Реальные факты, все это совсем близко, можно коснуться рукой. Смотри, я касаюсь целостности, держу ее в руках. Скажи, где здесь лунный свет, а где так вер Чего же мне бояться смерти, если я держу в руках вечность, если я держу в руках свет? — Не будь собственником, — буркнула таквер. Милая, не плачь. — А я не плачу. Это ты плачешь. Это же твои слезы. Я просто замерз. Этот лунный свет ужасно холодный. Ляк. Он весь дрожал, когда она обняла его. Мне страшно тогда, прошептал он. Тихо, милый мой, родной мой, тихо. И в ту ночь, как и во многие другие, они уснули, крепко обняв друг друга.